В середине следующего дня прикатила коляска, запряженная двумя рысистыми лошаденками, и Донья Эсмиральда Баес, вдова Амадо, обняв с несомненной любовью свою племянницу, которую она не видела больше двадцати лет, чуть ли не на коленях умоляла ее не заявлять на сына. «Но ведь он пытался убить нас». «Это не так», — возразила бедная старуха. Кандидо ясно приказал Рамиро, чтобы тот не причинял вам вреда. Он не поклялся. Единственное, что он хотел, — это жениться. «И где же теперь Рамиро?» Пустился в бега. Он хотел обокрасть Кандидо и удрал. Тетушка силой сжала руки Селеста. «Поверь мне», — настаивала она. «Я знаю своего сына. Он не способен никому причинить зла». «Он влюблён, а молодые люди теряют голову, когда влюбляются». По-видимому, правильно выговорить заученные фразы было слишком трудно для Эсмеральды Байес, которая вдруг словно провалилась в кресло и, закрыв на несколько мгновений глаза и проведя пальцем по носу, этот жест терпеть не мог её сын, указала на пустое место над старым камином в гостиной. «Вон там висел святой Ионуарий», — сказала она. «Огромный, и красивый, святой Ионуарий». Кандидат только тем и занимался, что всё это время угонял у меня скот. «Он больше не будет». Создавалось впечатление, что Эсмеральду волновал только один вопрос. «Куда делся святой Ионуарий? Не имею представления». Селеста сосредоточила внимание на том, что для неё действительно было важно. «Твой сын воображает, что может делать всё, что вздумается, и сейчас самое время его стреножить. Или я остановлю его сейчас, или он окончательно возомнит себя хозяином саванны». «Кандида безобидный. Это Ромиро Галеон на него плохо влиял. Ты его не сохранила?» «Кого?» «Святого Ионуария» тётушка облизала губы толстым языком, словно в предвкушении какого-то изысканного яства. «Он бы так хорошо смотрелся в моей комнате святых!» Селеста, похоже, поняла, что бесполезно пытаться вернуть тётку к действительности и спросила себя, что будет с бедной женщиной, когда её сына посадят в тюрьму. Возможно, в итоге она окажется в приюте, а Селеста была неприятна мысль о том, что кто-то из байесов, Пусть даже мать, Кандидо Амадо, будет сидеть в сумасшедшем доме. «Я попрошу Акелеса поискать святого Иануария», — в конце концов пообещала она, чтобы тётка вновь сосредоточилась на главной теме. «Где гарантии, что твой сын больше не будет делать гадости?» «Он вернёт тебе тысячу голов скота, и я привезла тебе документ, в котором он обязуется не настаивать на приобретении Кунагуаро и никогда не проникать в его пределы и отказывается от встреч с этой девушкой». Эсмиральда открыла сумочку и протянула ей запечатанный конверт со словами «Почему бы тебе не попросить его об этом сейчас?» «Попросить его? О чём?» Чтобы он поискал святого Ионуария, я была бы так счастлива, если бы могла увести его с собой. Селеста взглянула на неё, оторопев, потому что ей не верилось, что старуха продолжает думать о старой картине, не представлявшей ценности, когда речь шла о том, что её единственного сына могут посадить в тюрьму. Но потом осознала, что ведь это тётя Эсмеральда, которая родилась умственно отсталой, и такой будет до самой смерти». Открыв конверт и, внимательно ознакомясь с его содержимым, она подошла к окну и окликнула управляющего, который работал на строительстве корабля Пердома Марадентро. «Акелес, глянь-ка, может, где отыщется картина со святым Ионуарием?» «Что?» — удивлённо переспросил тот. «Святой Ионуарий, который висел над камином! Где-то ведь он должен валяться!» Но «Мы же сняли его оттуда...» «Пятнадцать лет назад». «Не думаю, чтобы он лежал где-то далеко. Сделай мне такое одолжение», — попросила Селеста. «Моя тётя его хочет забрать с собой». Старый Леонера отложил в сторону долото и молоток, с помощью которых обтёсывал огромный ствол хабильо, и встал, ворчливо приговаривая. «Моя тётя его хочет. Моя тётя его хочет». «Меня не удивляет, что этот слизняк Кандидо Амадо совсем свихнулся. Его мать способна раздразнить броненосца и заставить слезть с дерева ленивца. Картина со святым Ионуарием. И что за охота усложнять людям жизнь?» «Не ворчите, я вам помогу», — предложила Аурелия Пердома. «Кажется, я видела какие-то картины за бутылями в большой кладовой. Возможно, она среди них?» И действительно она была там. Огромный святой ионуарий, покрытый плесенью и выцветшей, деревянная рама сплошь изъедена термитами. Однако из крохотных глазок Эсмеральды Баес градом покатились слёзы радости, и она обняла грязный холст с такой любовью и воодушевлением, что невольно казалось. Обретя его, она возвращала себе детство, и те счастливые годы, когда её, бедного ребёнка, ласкового и умственно отсталого, больше всех в доме любили и баловали. Как можно угрожать такой вот божьей коровке отнять у неё единственного сына, обрекая её на немощь и одиночество в те считанные годы, которые ей осталось прожить? Как заставить её понять, что она произвела на свет мерзавца, труса, лицемера, подлеца и убийцу? Когда Донья Эсмиральда Баес, вдова Амадо, отправилась в обратный путь, водрузив святого Ионуария на голову на манер шляпы, чтобы небольшой навес коляски защищал картину от дождя. Она начисто забыла, зачем после стольких лет приезжала в имение кунагуару И, глядя, как она удаляется, поднимая фонтаны грязи по саванне, освещенной нежно-зелёным светом, Селеста Баес разорвала на мелкие клочки документ, присланный ей кандида Амадо, потому что поняла, пока эта бедная дурочка не завершит свой земной путь, ни один член семьи не отважится причинить вред её сыну. Она вроде страховки, которая имеется у этого любимца Самура и Грифов. Остаётся только надеяться, что Рамира Галеон позаботится о том, чтобы упечь его в могилу. Затем Селеста посмотрела на землю, которая с каждым часом всё больше напитывалась влагой, и поняла, что упустила возможность вернуться на машине в центральную усадьбу. Через реки и Канье уже не проедешь, так что не остаётся ничего другого, как провести шесть долгих дней в седле под дождём или спуститься в Банго до Оренока, чтобы оттуда вернуться домой через Каракас. Но Селеста не жаловалась. Каждый вечер она планировала отправиться в путь на следующее утро, Однако день за днём искала предлог, чтобы отложить отъезд, поскольку мысль о том, чтобы провести очередную долгую зиму в тоскливом заточении в центральной усадьбе, глядя на дочь за окном, вызывала у неё тоску. В том доме было не счесть гостиных и спален, однако вообще-то центральная усадьба — это тысячи голов скота — Дряхлый управляющий, четыре служанки-муладки и двадцать неотёсанных неприветливых пионов, которые коротали время, травя бородатые анекдоты и горлани одни и те же песни. Там её ждали только нескончаемые ночи, бутылки рома и отчаянная апатия, из-за которой часы тянулись бесконечно долго. Она ела одна, пила одна, спала одна, И это тягостное одиночество давило камнем, угрожая погрести ее под собой. Тогда как в Кунагуаро жили люди совсем другого склада. Они говорили о море, далеких островах, неосуществленных мечтах, являющихся покойниках, необъяснимых чудесах и возрожденных иллюзиях. Здесь жили люди, которые строили шхуну в тысячи километров от моря. Вызывали панику среди быков одним своим присутствием. Были самой замечательной семьей из всех ей известных. Им удавалось сделать так, что никто и никогда не чувствовал одиночество Здесь была Айза Пердому. Наконец, Айза. Здесь находился аздрубальпер дома который каждую ночь врывался в её сны и заставлял кричать от наслаждения, как много лет назад заставлял её кричать лишь один Факунда Каморра. Селеста Баес перевалила за сорок, и ей самой было удивительно, что она так одержима парнем, который мог быть её сыном, тем, которого кто-то кинул на съедение кайманам спустя несколько часов после появления на свет. Иногда, проснувшись среди ночи, после того, как она до изнеможения предавалась любви с воображаемым оздрубалем пердома Селеста испытывала необходимость в каком-нибудь физическом наказании. Однако, стоило только опять закрыть глаза и вновь ощутить прикосновение его ручищ, всякое сопротивление ослабевало, и она полностью отдавалась наслаждению, в тиши и одиночестве представляя себе что её ласкает Аздрубаль Пердому. Днём она не решалась на него взглянуть из опасения, что он прочтёт в её глазах правду. Она всю ночь напролёт предавалась с ним сумасшедшей любви. Однако стоило ей увидеть, как он с обнажённым торсом увлечённо обстругивает доски или рубит толстые стволы, она вновь лишалась покоя, и всё валилось у неё из рук — или же она стукала молотком себя по пальцу, потому что, как она не старалась убедить себя в обратном, было ясно, что Селеста Байес, уже достигшая зрелости, влюбилась как глупая девчонка-подросток. Это заметили только двое. Во-первых, Айза, которая не имела привычки делать замечания, даже если ее что-то беспокоило. Во-вторых, Акелес Анайя — который не стал церемониться, решив поговорить с Селеста на чистоту. «Мне не следует вмешиваться, хозяйка», — сказал он. «Но в последнее время я примечаю, что вы то и дело дёргаетесь, словно марака на субботней вечеринке». Старик скручивал одну из своих вонючих желтоватых сигарет. За окном лил вечерний дождь, а семья Марадентро была целиком занята сооружением первых шпангоутов своей шхуны. «Что с вами творится, хозяйка?» «К чему этот вопрос с кумушки-сплетницы? Насколько я понимаю, тебе и так хорошо известно, что со мной творится». «И это вас не беспокоит? Меня бы беспокоило «А почему ты думаешь, я не сплю по ночам, а днём хожу как в воду, опущенная, словно гуакама в период линьки?» Он почти мальчишка». «Не доставай меня!» С виду такой великан, но в сущности он ребёнок. К тому же спит и видит, как ему вернуться в море. Я не собираюсь ему мешать и думаю помочь, чем только смогу». Она замолчала и взглянула в глаза старику. «Ну скажи-ка, будь я сорокалетним мужчиной, а он двадцатилетней женщиной, возникло бы у тебя какое-нибудь возражение?» «Ни малейшего». «И что же тогда?» «Что?» переспросил старик, закуривая свою сигарету. «Будь у моей кобылы огромный цветной клюв, она была бы туканом». Он покачал головой. «Мир устроен так, как устроен. И как всегда был устроен. Штаны сидят на вас лучше, чем на большинстве тех, кто способен укротить жеребца в этой саванне. Но это не значит, что вы можете изменить обычаи, которые были древними, когда я еще сосал материнскую грудь. Он фыркнул. «И проблема возникнет не завтра, потому что вы — женщина, которая еще способна очаровать любого. Проблема возникнет потом». «Думаешь, я этого не знаю?» «Кажется, будто вы стараетесь об этом забыть». «Есть вещи, которые невозможно забыть, как не пытайся». Селеста выдержала длинную паузу и пристально посмотрела на своего старого управляющего. «Скажи мне...» «Ты знал Факунда Каморру?» «Видел его пару раз на петушинных боях». «Все говорили, что он был всего лишь хам, бабник, пьяница и задира. Однако мне он открылся как мечтательный, нежный и чувствительный человек. Какое право имел мой отец его убивать?» «Никто не имеет права никого убивать». Однако можно понять, почему отец, застав свою дочь в руках типа с репутацией Факунда Каморры, выходит из себя. А если это вдобавок еще и баэс, тут и говорить нечего. Селеста не сразу ответила. Она долго смотрела на Аздрубаля Пердому, который закончил рубить толстое бревно и выскочил под дождь, чтобы дождевая вода его охладила, свободно стекая по всему телу, и скорбно покачала головой. «Право носить имя Байесов зачастую дорого обходится», — проговорила она. «Слишком дорого».